Глава 21. Раньше, особенно по молодости, я считал, что самое главное в любом споре или дискуссии – доказать свою правоту. В идеале – оппоненту, как минимум самому себе. Последнее в том случае, если он и оппонент уж слишком твердолоб и упрямо не желает признавать все ваши доводы, доказательства и контраргументы. Но сейчас я неожиданно убедился, что сие утверждение – Мягко говоря, не совсем верно. По крайней мере, слова полковника, получается, Игоревич, сглянь, зашевелились такие уроды. Меня как-то не слишком вдохновили. Совсем не вдохновили, честно говоря. Все же что-то было не так. Вернее, не совсем так, как планировалось контрразведчикам. Вырванный полковничьим воплем из мира собственных футуристических фантазий, я несколько секунд непонимающе мотал головой, приходя в себя. В этот раз мне, похоже, удалось погрузиться в хранящуюся в Маринкином разуме матрицу куда глубже, нежели бывало раньше. Первое мгновение казалось, что я все еще там, в капитанской каюте. Точнее, в двух капитанских каютах двух могучих боевых кораблей нашего славного будущего. Хм, Вот, кстати, насчет названий. Только что в голову пришло, БДК-то ведь Крымом зовется не как-нибудь. Ладно, не самое подходящее время искать аналогии и восторгаться удивительными совпадениями. Хотя бы потому, что Анатолий Петрович прав. Уроды действительно зашевелились. Небо еще несколько минут назад, ну или сколько я там в литературных империях витал. Лазурево-голубое с несколькими безобидными ватками облачками сейчас приобрело совершенно угрожающий вид. Свинцовое, низкое, затянутое тяжелыми тучами. Готовыми вот-вот обрушиться потоками не то дождя, не то чего похуже. Впрочем, насчет чего похуже, это я глупо сказал. Зимой мы с Мариной в Крым не ходили. Так что и воспоминаниям о каких-нибудь там в югах метелях, заставших несчастных туристов на вершине Седам-Кая, взяться неоткуда. Уж извините, граждане инопланетчики. А вот под дождь оба попадали. В Крыму это не редкость, особенно если в сезон попадешь. И давно оно. Так, окончательно придя в себя, осведомился я у полковника, зябко поеживаясь. От внезапно сорвавшегося холодного ветра, усиливающегося с каждой секундой, моя футболка с напяленным поверх бронежилетом защищала как-то не сильно. Вообще никак не защищала. Не а, почти весело сообщил тот. Ты ж минут пять всего медитировал. Вот на третьей все и началось. Знаешь, будто в ускоренном фильме. Вдруг тучи откуда-то набежали, потемнело, ветер сорвался. В очень таком ускоренном фильме. Зачем-то счел нужным пояснить полковник. А быстро они отреагировали, да? Слушай, ты это чего там такого нафантазировал-то? Да так, снова к жанру космооперы обратиться решил, идя навстречу встречу желаниям широкой читальской аудитории. Только вот не уверен, что причина этого именно во мне, хмыкнул я, переводя взгляд на Марину. Девушка по-прежнему полусидела на бревне, опершей спиной о рюкзак и удивленно поводя по сторонам слегка соловевшими глазами. Блин, Мариш, да когда ж тебя так развезло-то? Вроде только ж выпила. Вот уж точно, все наши беды исключительно из-за водки и неумения оную пить. Не ухайдакайся она в той пещере до да беспамятства, ничего б и не было. В следующий миг мне стало безумно стыдно от этой мысли. Ведь не ухайдакайся она тогда, лежать бы и сейчас рядышком с менее удачливыми и более трезвыми товарищами, потихоньку мумифицируясь. Впрочем, стыд, как чаще всего и бывает в подобной ситуации, немедленно испарился, освободив место совсем иным, куда более практичным ощущением, Поскольку, видимо, и сквозь разрывы в ветвях, обрамлявших поляну деревьев перспектива, еще секунду назад простиравшаяся на несколько километров, неожиданно, словно придвинулась ближе, подернувшись знакомой белесой мутью. Судя по всему, комната с белым потолком готовилась принять нас обратно в свои объятия. Плохо, ой, плохо, не надо нам туда, поскольку полковник немного ошибся. Это не я изменения нафантазировал, а Маринка контроль над своим миром терять начала. Вот в чем дело. А время моих изменений пока еще просто не пришло. «Петрович!» Рявкнул я, надеясь заодно немного привести в чувство девушку. Все немного не так, как мы думали. Не давай ей спать. Если что, аптечку Данилы возьми. Там наверняка что-нибудь тонизирующее есть. Если вернемся обратно в ту комнату... Все, писец. Понял? Нам пока рано уходить. Мне еще нужно немного времени. Не ори. Понял. Негромкий голос полковника я расслышал так, словно он проорал сказанное прямо мне в ухо. «Разберемся уж!» «Эй, мужики, сюда!» Он призывно махнул рукой. «Что именно сейчас произойдет, я не знал. Может, хлынет немыслимой силой ливень. Может, начнется ураган, сметая самонадельных людишек в пропасть. Может...» «Какая, в принципе, разница?» «Главное, теперь я знал, что все делаю правильно. И знал, что делать дальше. Продолжать оживлять, извлекая из памяти девушки... Те сведения о грядущих событиях, которые нужны нам. Создавать будущее, но не здесь, не в этом иллюзорном мире, а там, за его пределами, у нас, в нашей реальности и нашем континууме. Что я имею в виду? А вот что. Если мы выберемся из этой передряги живыми, то полученные полковничьей конторы сведения рано или поздно разойдутся между мировыми спецслужбами, попадут в архивы, И люди будущего будут заранее знать о наших опасных соседях. И именно опасных, поскольку они вряд ли оставят попытки проникнуть в нашу реальность. Пусть даже человеческий разум и оказался не подвластен всем непостижимым технологиям их цивилизации. И рано или поздно им удастся этого добиться. Сумасшедший солдат-пограничник и настоящая в себе чужой разум Марина очень даже хорошо это доказали. Но для этого нам еще... Нужно вернуться. Помните, раньше в санатории я писал, что Баковское командование знало, где искать и как подавить инопланетный артефакт. Значит, подобный вариант будущего, вариант, в котором до них дошли сведения об уязвимости шаров-ретрансляторов, существует. Так почему бы не попробовать повернуть все еще немного иначе? Заодно, пойдя не от причины к следствию, а, так сказать, наоборот, Сначала предугадать будущее, причем именно в том его варианте, в котором мы благополучно сумели вернуться назад, предупредив человечество об опасном соседстве. Что, не совпадение? Хотите сказать, что десантники уже отправились на планету искать таинственный шар? Не страшно, мы и это изменим. Гулять так уж гулять, поскольку терять-то все равно нечего. Терпеть не могу писать о петлях времени. Но ведь если уничтожить инопланетный корабль до того, когда до него доберутся алчные искатели, затянутый в стартовую воронки гиперполя, шарлит Транслятор никогда не попадет в земное прошлое 1908 год. Верно? Его не найдут заблудившиеся подземники. ФСБ не кинется искать пропавшую дочку секретного ученого, увязав происходящее с неким писателем. И мы никогда не познакомимся с полковником. Жалко, конечно. Неплохой он мужик. Да и я. Так уж и выходит, никогда не узнаю о своих чудоспособностях, Но чем-то в любом случае придется пожертвовать. Иначе уж больно хреновая альтернатива получается. Возвращение в белую комнату и гибель во время одного из тестов, уже не сдерживаемых ни Маринкиными способностями, ни моими предсказаниями. Поскольку уж нас-то с ней наверняка уничтожат первыми от греха, как говорится, подальше. О том, где мы окажемся, и будем ли хоть что-то помнить, В случае все именно так, я понятия не имел. Каким-то уж больно сложным все это представлялось, даже с точки зрения писателя-фантаста, вовсе не обремененного никакими особыми рамками. Ведь если мы не будем ничего помнить, то и архивным сведениям неоткуда будет взяться, верно? Но шары-то будут атакованы и взорваны. Значит, все-таки будем? То есть сначала вернемся, сообщим об угрозе кому следует, а потом уже все изменится? Так сказать, задним числом история перепишется? Чушь. Хотя какая в конце-то концов разница? Сейчас главное уничтожить шары, а дальше разберемся. Может быть. Все равно ведь ничего другого я не придумать, не сделать не могу. Ощутив, что близок к тому, чтобы окончательно запутаться, я встряхнул головой, заставляя себя не думать об этом. Сергей Геннадьевич, стартуем через минуту 43. Раздался в крохотном наушничке, связью Чебатурин принципиально не пользовался. Бодрый голос навигационного заместителя, капитана второго ранга Валеры Сергеенко. Принял управление. Готов к пространственному маневрированию в линейном космосе. Расчетная точка финиша в полутора тысячах. В эклиптике, по курсу. включая компенсатор возмущения. Хорошо. Дейнек, что у тебя? Ты серьезно думаешь, что все так просто? Голос. Такой до боли знакомый и родной голос. Разом вырвал меня из того, что когда-нибудь, возможно, назовут мою честь литературным трансом. Сомневаюсь, конечно. но а вдруг? И я с секундным запозданием осознал, что нахожусь уже вовсе не на туристической стоянке, и что рядом со мной не спецназовцы с космодесантниками, а... мой мир. Такой привычно удобный, хоть и изрядно перевернутый с ног на голову всеми последними событиями, неожиданно пошатнулся и окончательно не зринулся в бездну воспоминаний поскольку я понял, где нахожусь и кто со мной говорит». Учебное поле, на котором каждое лето советские инструкторы тренировали одних наших ближневосточных друзей воевать с другими нашими ближневосточными друзьями, нисколько не изменилось. Здоровенный участок, перепаханный взрывами имитационных зарядов земли, размером с парочку футбольных полей, две линии окопов, проволочное заграждение, чуть дальше полоса препятствий, недосягаемая мечта окрестной пацанвы к числу которой не относился сын начальника медицинской службы, вотчина, товарища, дяди капитана Фархата, ныне дослужившегося аж до целого подполковника полумертвой, увы, армии. Поле чудес из детских воспоминаний будущего писателя-фантаста. Очень и очень такое реальное поле чудес. Отец стоял в нескольких метрах, рядом с капитаном Нуралиевым, точности такой, каким я и запомнил его тем летом, простоволосый, без фуражки, в расстегнутой на три пуговицы летней офицерской рубашке на выпуск. Майорские погоны поблескивали под полуденным солнцем своей фальшивой латунной позолотой. Рука с дымящейся опалиной была привычно отведена в сторону, чтобы ненароком не пропалить форменные брюки с узким алым лампасом. Думаешь, все так просто, сынок? Отец взглянул на меня так, как всегда и смотрел, с легкой, едва заметной и совсем не обидной иронией. «А мне вот кажется, ты все-таки ошибаешься, и все совсем не так просто». Захотелось закричать или закрыть глаза, да более зажмурившись. Такого я не ожидал. Да, это был хороший удар. Слишком острыми еще были совсем иные воспоминания. Похороны, неискренние сетования соседок по поводу «А ведь совсем не старый табел» и ненависть к самому себе от того, что так и не успел навестить его в последние дни в больнице. Что ж, пока мы с Мариной занимались угадыванием до да перекройка будущего, кое-кто тоже времени даром не терял и основательно поковырялся в моих собственных воспоминаниях, безошибочно выбрав оттуда именно то, что нужно. Выбрал, примерился и ударил. Хорошо так ударил, с пониманием, чтобы наверняка, с оттяжкой так сказать я ведь никогда особый психологическим харизмом не отличался по любому поводу переживал дико да и вечный мой комплекс вины опять же и самое неприятное прекрасно понимая что это лишь очередной морок самообман идиотский психологический тест я ничего не мог с собой поделать но как поделаешь вон же он папка мой перед которым я на все сто виноват напротив стоит улыбается Паршивым болгарским опалом дымит. Живой, говорит что-то. Помотав головой, я с трудом заставился обслушаться в обращенные ко мне слова. Ты ведь помнишь нашу семейную историю, а? Ну, я ж тебе не раз в детстве рассказывал. Про бабка твоя замужем за камнетесом была, в каменоломнях погибшим. помнишь? А как он под землей без вести пропал? Она, без средств оставшись, за его друга замуж вышла, за прадеда твоего, стало быть. Отец мельком взглянул на докуренную сигарету и знакомым жестом выбросил окурок. Отсюда и весь наш род пошел, так уж получается. Где ее первый муж погиб, рассказывать или сам догадаешься? Отец сделал нетерпеливо переминавшемуся с ноги на ногу Фархату знак «Погоди, мол». Вижу, догадался. Правильно, в той самой пещере, что Марина нашла. Вот и подумай, что будет, если ты сейчас все изменишь. Выйдет прабабка твоя за Федора, деда моего. «Батьку моего родит, а? Так стоит ли, сук, сидишь на котором рубить, сынок?» «Па-па!» – все-таки сумел выдавить я сквозь напрочь пересохшее горло. «Но ведь...» «Что ведь, сынок? Инопланетный шар под землей? Так он уже сто лет там лежит и никому особого вреда не принес. И еще столько же пролежит. А заставу? Эту я тебе точно говорю. Оттуда скоро уберут». Оползневый район, в городских планах там парк разбить, чтобы берег укрепить. У нас ведь теперь с нашими заграничными соседями мир и прочее понимание. Вот и все. И пусть все лежит, пока его срок не придет. Точнее, срок тех, кто поймет, как его знания на благо человечеству использовать. Нет, ты ошибаешься, папа. По-прежнему, не поднимая взглядом, я отрицательно помотал головой. Думаешь? Отец выудил новую сигарету. Семейная, однако, вот в кого я смолю, аки тот хрестоматийный паровоз, прикурил от моей зажигалки и протянул мне пачку. Это хорошо, если ты прав, если не ошибаешься. Но вдруг все-таки наоборот. Ведь если ты на свет не появишься, и всей этой истории не будет, и тогда уж точно никто про шарик не узнает, так, может, лучше уж до конца все эти дурацкие тесты пройти, а? Доказать? Так сказать, что человечество не лыком шито? Да и вернуться в победы назад? Бери сигаретку-то, сынок. Давненько мы с тобой на пару не дымили. Нет, помотав гудящей головой, я мягко отстранил от себя помятую сигаретную пачку. Не надо. Знаешь, ты все-таки не мой отец. Мой отец учил меня другому. Чему же? Мягко и всепрощающе улыбнулся нежданный собеседник. Не бояться попусту, родителей любить да уважать, друзей не предавать. А вот помнишь, сынок, «Лет семь тебе было. Ты у меня на работе, в санчасти». «Не надо», – тихо прошептал я, чуть ли не против воли делая шаг назад. Заставить себя взглянуть ему в глаза я так и не смог. «Пожалуйста, не надо». «Не надо чего?» Отцовское лицо вдруг стало жестким. Он всегда это умел, мгновенно менять настроение. Правда, и отходил потом столь же быстро. «Не надо напоминать тебе, как ты, любимый и единственный сын, не пришел ко мне в больницу». Ты ведь знал, что мне осталось всего пару дней, а? Доктор, ведь знал. Образование купе с кандидатской степенью позволяло, что ж не пришел батьку туда проводить, с живым отцом не попрощался. Дела нашлись, или просто не сподобился, на потом отложил. Не надо. От чего ты я знал, что это и есть перелом, что сейчас что-то изменится, или кто-то, либо сдамся я, либо... Ну нет, так нет. Но ведь ты уже столько лет с этим живешь, с виной своей, верно? Так попроси у меня прощения, вот прямо сейчас и попроси. Я прощу тебя, тоже прямо сейчас, да и забудем все. Наши с тобой, сынок, прошлое в прошлом, но... Не разрушай свой рот, и не лезь туда, в чем все равно ничего не смыслишь. Иначе ведь вообще ничего не будет, ни тебя, ни меня. А? Отец с готовностью протянул руку. Всего один шаг, одно рукопожатие ощутить своей рукой его ладонь, такую сильную, родную, знакомую, отцовскую. Но я уже не слушал, вспоминая совсем другой разговор, незадолго до его смерти. Мы стояли на балконе и курили, когда отец неожиданно сказал, что ему осталось совсем недолго. Я, естественно, начал возмущаться, убеждая его в обратном, давить на то, что мы оба врачи понимаем, что все это глупости. Однако он лишь грустно улыбнулся в ответ улыбнулся, старательно затушил в пепельнице окурок и неожиданно произнес нечто, весьма меня в тот момент удивившее. «Знаешь, когда ты был маленьким, ты был просто жутким трусишкой, и меня это, честно говоря, очень расстраивало. И сейчас я хочу снова повторить то, что уже не раз говорил в твоем детстве. Не бойся, сынок. Ничего, никого и никогда не бойся. И никогда не живи воспоминаниями. А знаешь, почему?» Воспоминания – это ведь тоже страх, сынок, бегство от реальности, от самой жизни, страх перед этой самой долбаной жизнью. К чему ты это? Совершенно искренне не понял я. Неважно. Обычно никогда не оставлявший вопросы без ответов, на сей раз отец покачал головой. Просто запомни: не живи прошлым, сын, живи настоящим, ради будущего. Ты спрашиваешь, к чему я это? А ни к чему. «Возможно, придет срок и пригодится. А может быть, и нет. Кто его знает? Ты ж писатель, в конце концов. Вот и думай. А пока просто запомни. И еще одно. Я тебя очень люблю, сынок. Я тоже, папа». Услышал ли он мою последнюю фразу, я не знал. Развернувшись, отец уже хромал в комнату, сильно припадая на больную ногу. Через месяц его не стало. Оторвавшийся тромб остановил его сердце. «Хватит!» Я поднял голову, наконец-то встретившись с собеседником взглядом. «Не зря был тот давний разговор. Ой, не зря. Уж не знаю, что там открылось отцу перед смертью, но что-то он явно знал. Хватит! Ты не мой отец. Потому что, как бы я не был перед ним виноват, он никогда не стал бы использовать это в качестве аргумента в споре. Тут вы ошиблись». «Боли мне доставить?» «Да, доставили. А вот с этим прокололись. Я его слишком любил, чтобы поверить во все это. Как и он меня. Но и это не главное. Знаете, он всю жизнь учил меня не бояться, не быть трусом. И только теперь я понял, что он был прав. Уходите!» Лицо собеседника дрогнуло, словно мимические мышцы на краткий миг свело спазмом, и устремленный на меня взгляд изменился, став другим. Да, я не ошибся, именно другим, тем самым, каким я его запомнил, каким-то просветленным что ли, живым, правда, длилось это лишь одно неизмеримо малое мгновение, так что я даже не понял, не ошибся ли, а еще доли секунды спустя я вернулся туда, откуда начал.